была 25-е, когда монстр вспарал человеку глотку и сломал шею, случился достаточно мощный взрыв. В момент ударной волны я все осознал. Это был не просто человек. Оборотень убил попаданца. Но какого хрена разве сам остатский не один из них? Это сумасшедшее создание принялось убивать всех без разбора, или же он сделал это лишь для того, чтобы отвлечь нас? Вопросов, как и мыслей, достаточно много. однако времени на раздумье не было. Я постарался прикрыть собой Милану, но, возможно, сделал только хуже. Во-первых, ударной волной меня отбросило прямо в девушку, и на нее все равно пришелся слабый удар. А во-вторых, я навалился на напарницу всей своей массы, хотя быстро среагировал, и постарался не давить слишком сильно. Перед тем, как вскочить на ноги, я успел увидеть надменную, скалящуюся морду этой твари, и то, как он сиганул через крышу дома, отбросив уже мертвое тело и намерться. Может быть, именно поэтому я так быстро и подскочил. Хотелось сорвнуть следом, но я смог взять себя в руки и грамотно оценить ситуацию. Прямо сейчас на моих глазах открывался прорыв, и секунды на секунду из дыры в пространстве повалят монстра Пусть разлом не столь большой, как тот, свидетелями которого мы случайно стали на практическом занятии, но все же... «Если я оставлю Милану, она на сто процентов погибнет, и неизвестно, что вообще случится потом». Я снова дернулся вперед, но сразу же остановился и замер, провожая оборотнем взглядом. Во мне кипела ярость, но я кое-как сдержал огромное желание понестись за ним и покончить с этим выродком. Все же здравомыслие взяло верх. Как бы он ни был опасен, и сколько бы проблем не принес... Вряд ли их будет больше, чем от целого прорыва. Да и смерть я точно себе не прощу. Только вот как мы вдвоем с Миланой будем закрывать прорыв? Это практически нереально. Да и опыта в этом у меня, можно сказать, совсем нет. Я бросил мимолетный взгляд на девушку, и в это же время из дыры начали появляться первые монстры. Сперва показалось, несколько совсем маленьких и слабых существ на наподобие тех, что мы отлавливали на практике. Среди них были какие-то грызуны, вроде белок, и прыгучие жабы. Я успел было выдохнуть, но следом за ними выбралось нечто более серьезное. Одна нога неспеша ступила на землю, и та тут же покрылась льдом. Я мгновенно почувствовал мороз по коже, и в тот же самый миг Милана подскочила на ноги и вытаращила глаза. «Вот черт!» — выругалась девушка. «Какого хрена у нас все через жопу?» Подобное выражение от Миланы я услышал впервые. «Мы сможем вдвоем закрыть прорыв?» Не теряя времени, практически прокричал я, так как вокруг начала подниматься аномальная метель. Весь мусор и хлам завертелись вокруг нас, покрывая синием прямо на глазах. Ветер зазвенел в ушах. «Что происходит?» Заслоняя лицо рукой, громко произнес я. Девушка тревожно посмотрела на меня и ответила «Демон ночи. Его так часто называют. А вот увидеть его не на картинках, а вживую практически никому не удавалось. Этот монстр специализируется на холоде и обладает сильной магией. Но не только. В общем, нам, как обычно, повезло», — скептически закончила она. «У меня нет защитного артефакта от подобной твари. Да и не факт, что против такого могущественного монстра он помог бы». Но на этом все не закончилось. Не успел демон полностью показаться из разлома, как перед ним уже вылезло еще несколько достаточно крупных и опасных существ. По крайней мере, от них так и веяло неприятностями. Поняв, что медлить себе дороже, я решил действовать, пока не стало совсем поздно. «Так что, мы сможем закрыть прорыв?» — повторил я свой вопрос. «Как?» — уставилась на меня девушка. «В смысле, как?» — удивился я. «Я возьму на себя всех монстров, ну, по возможности. А ты постарайся за это время залатать эту дыру». Милана задумчиво прикусила нижнюю губу. «Темно-синий демон уже полностью показался. Он стоял на двух ногах, словно человек, хотя, конечно, ничего человеческого в нем не было. Ростом чуть выше меня, примерно на голову, но более узкий в плечах. Все его тело выглядело сухим, точнее, высушенным. Мышц практически не было». Сквозь кожу проглядывали лишь натянутые связки и сухожилия. Голова сильно расширялась к макушке и была практически треугольной, с двумя заостренными окончаниями, напоминающими рога. Из глаз валил синий туман. Все его конечности полностью покрывал лед, а в правой руке прямо из воздуха начало что-то материализовываться, будто какое-то оружие. «Ну что ты тянешь?» — снова прокричал я. «Я впервые видел Милану в такой растерянности». У него вон уже какая-то хрень в руке появилась. «Стой, это книга, что ли?» Я пригляделся к демону. «Я не смогу закрыть прорыв», — наконец ответила девушка. «В смысле?» — я уставился на нее. «Что ты так смотришь? Я ведь не с твоего факультета». «И что?» — я уверен, подобное входит в базу. «Каждого курсанта обучают закрытию прорывов. Это общие занятие основы». Девушка снова слегка замялась. после чего, увидев, что демон двинулся в нашу сторону, быстро затараторила Да не умею я закрывать прорывы, не дается мне это. А как оказалось, оно и по службе мне не особо-то нужно, если найти моим навыкам другое применение. Что и сделал Штерн. Я застыл, не понимающий, глядя на девушку. Как она, одна из лучших во всем университете, не смогла научиться закрывать прорывы. Даже я это делал на практических занятиях, пусть очень успешно. При помощи своих талантов я даже преподавателей убедила, что это слишком просто для меня, и потому мне нет смысла тратить на это время, судорожно продолжала Милана. Правду знал только Штерн. Я скрывала ее, потому что боялась отчисления. Офигеть, тихо произнес я. Но как так? Вот так. Я лучше в других вещах, понимаешь? Угу, машинально кивнул я. «А сейчас-то что нам делать? Я, может быть, и справился бы сам, хотя не уверен. Но если я начну работать с порталом, позволит ли вон тот парень это сделать?» Я посмотрел на идущего в нашу сторону демона. От каждого его шага земля промерзала и покрывалась льдом где-то на метр в диаметре. Остальные монстры выходили из портала и почему-то продолжали оставаться за его спиной, словно опасаясь обходить демона. «Или, может, они чего-то ждали?» Но мой вопрос «что делать?» Милана не ответила. Видимо, сама пребывала в замешательстве. «Похоже, на этот раз придется все брать только в свои руки», — подумал я, выставляя перед собой оружие. Кстати, я подметил очень интересное явление. Температура воздуха точно уже была минусовая, но мой холенок оставался теплым. По крайней мере, держась за рукоятку, я не чувствовал холода, хотя опасался, как бы рука вообще не примерзла к оружию. «Главное, не спеши!» — произнесла Милана. «Он не станет нападать сам!» «С чего ты это решила?» «Подобные монстры в основном используют для атаки других существ, каким-то образом управляя ими. А свою основную силу они приберегают для защиты. Особенно это касается демона ночи. Вся его магия практически защитная. Как это они управляют другими?» «Опять?» — удивился я. Напарница с удивлением покосилась на меня... Но все же продолжило. Мы не знаем как. По всей видимости, эти твари достаточно могущественны для подобного. Никому еще не удавалось живьем захватить подобного демона для экспериментов. Все они слишком опасны, чтобы так рисковать. Но я думаю, ты уже заметил странное поведение остальных монстров. Это да. Но почему демон сам идет вперед, пока другие просто стоят сзади и ждут? Решил уточнить я. Милану словно молнией ударила Она будто бы зависла, задумавшись, и в конце концов слегка потеряно и испуганно произнесла «Я не знаю». Я сглотнул и пересел в боевую стойку. Хотелось выставить левую ногу немного вперед и в сторону для рывка, но у меня почему-то не получилось. Отдернувшись сильнее, я вовсе чуть было не упал. Посмотрев вниз, я увидел, что ноги примерзли к земле. При этом никакого льда от демона в нашу сторону не исходило. Это произошло точечно. Милана проследила за моим взглядом, пошевелилась и тоже заметила, что прилипла к земле. От неожиданности она завалилась назад и упала. В тот же миг ее ладони также начали примерзать. Девушка успела оторвать от земли одну руку, пока та окончательно не застыла. И вот теперь в ее глазах появилась паника. Я покрепче схватился за кинжал, и начал яростно отколачивать лед от своих ног, однако это удавалось слабо, вернее, совсем не удавалось. Бросив быстрый взгляд на демона, я увидел тень улыбки на его губах. Думаю, если бы в его глазницах были глаза, а не пустые отверстия, затянутые туманом, я бы разглядел блеск и довольный прищур. Монстр действительно выглядел удовлетворенным своей работой, тем, что смог поймать нас врасплох. А потом, буквально через секунду, пока я все еще пытался отколотить лед, который только упрочнялся, монстр взглядом перевернул страницу своей открытой книги и выставил вторую свободную руку. Сперва показалось, что воздух перед этим существом начал собираться в комки и уплотняться. А чуть позже стало ясно. Прямо перед ним материализовывались два ледяных копья длиною метров полтора. Их острые концы были направлены точно на нас. Вот теперь демон абсолютно однозначно и открыто улыбнулся, показывая множество тоненьких заостренных клыков. А паника Миланы передалась и мне. «Даже если я смогу отбить направленное на меня копье, в чем я, конечно, не уверен, то вот девушке, походу, конец».